Глава пятьдесят пятая. Стельмах. Все следующее утро в беготне. Отчеты, договора, звонки и еще раз звонки. Перебинтованная рука с ушибом после встречи с другом Серганова, три кружки кофе, целая пачка сигарет и очередной вызов, на который я отвечаю, уже не моргнув глазом и не смотря на экран. Да, Артем Валерьевич, это Степан Андреевич. Слушаю. Пятый точка, чую. Очередная подстава. Этот Степан, исполняющий обязанности администратора в отеле, просто так не по делу звонить не привык. «У нас в отеле ЧП произошло. Что опять?» Ночью на территорию залезло какое-то хулиганье. списали стены краской из баллонов, побили все окна первого этажа, также в некоторых хозяйственных помещениях из строя выведена техника. Это как? Провода перерезаны, а то и вообще по деталям растащены. «Угадай, чьих это рук дело называется?» И смеяться, и выйти охота, сука. Нет, конечно, сам Серганов вряд ли шастал по холу отеля, вырисовывая пакости на стенах. Но мужику полтос. Твою мать. Ремонтники утром на смену пришли и вызвали скорую и полицию. Охранников вырубили, оба сейчас в больнице с сотрясением и множественными ушибами. Состояние стабильно нормальное, но потребуется курс лечения. Твою ж... На секунду прикрывая глаза, вскакиваю за стола и чуть не выливаю себе на брюки горячий кофе. Вот то, что разборки задевают невинных людей, это проблема. И еще, ущерб такой, что вряд ли бригада ремонтников успеет все восстановить к открытию на следующей неделе. Я только более-менее вошел в ритм и отладил работу по отелю. Старый баран знает, куда бить. Сейчас отправлю к тебе своего адвоката, составите документы для страховой фирмы пострадавшим охранникам выплатить компенсацию и полностью оплатить весь курс лечения. Бумаги отчетные мне в полном комплекте. Разборки с полицией берешь на себя, и пусть они найдут всех этих уродов. Все понятно? Понял вас. А как быть с открытием? Открытия не будет. Пока откладываем его. Да и не уверен, что оно вообще пройдет под моим началом. Деньги на восстановление возместит страховка. Что мне говорить работникам? Что они в бессрочных, оплачиваемых отпусках. Вы готовы платить людям просто за то, что они сидят дома, и непонятно на какой срок? Иного выбора у меня нет, пока так, до связи. Отшвыриваю мобильный, понимая, что земля под моими ногами становится все более шаткой. Если так дела пойдут, у него действительно получится вывести меня из игры. Но в России мне необходимо как можно быстрее найти, кому перепродать отель и вернуться за кордон. Собственно, то же самое чуть позже мне и посоветовала моя команда. «Рекомендую свернуть лавочку. Ты сильно не потеряешь, если закроешь сейчас свой филиал здесь. Нужно снова возвращать внимание на американский рынок. Не можешь ты до последнего вбрасывать деньги в заведомо провальный проект», уверенно толдычит мне финансовый директор. Адвокат, который тоже был вызван на совещание, поддакивает. «На российский рынок попробуем зайти позже». Ох, Качан гудит уже от всех этих проблем. Конца и края им не видно. А эти двое уже, кажется, прописались у меня в кабинете. Я не теряю, смотрю в окно, наблюдая торопливое течение жизни мегаполиса. А почти три сотни человек теряют. Что? Выдает удивленный мой адвокат. Работу. Темыч, самое выгодное для тебя сейчас продать отель и закрыть офис. Подумай, есть ли кто-то, кто готов взять этот проект на себя? Работники. Выдвини условия при продаже сохранения за всеми рабочими их мест. Отворачиваюсь к окну и буквально чувствую, как в голове крутятся шестеренки. Как только группа поддержки рассредотачивается по своим рабочим местам, звоню Гаю, так как именно у него есть контакты нужного мне человека. Гай, здорово. Привет, Стельмах. Что, как ты там? Еще не загнулся? Пока нет, но близок к этому. Слушай, скинь мне номер этого Кроткова. Зачем? Предложение у меня к нему есть. Заманчивая. Как бы мне не хотелось вновь встречаться с этим скользким типом, но из достоверных источников знаю, что Кротков имел вида на наш сергановый мотель. Так и что мне мешает скинуть этот балласт в руки? После обеда устал настолько, что не выдерживаю. Звоню Лии и практически заставляю ее уйти с работы. «Думаю, нам обоим требуется выходной хотя бы один спокойный день в обществе друг друга». Договариваемся встретиться в торговом центре, и по дороге туда заезжаю за дочуркой в сад. «Пуся, привет!» — потирает ручонками сонные глазки малышка. «Так получилось, что пришлось ребенка с сон часа выдернуть». Но, судя по довольной мордашке, она нисколько не против. «Привет, принцесса!» «Мы домой едем! А где Алти?» «А мы купим молозное!» — посыпались вопросы. «Арчи дома, а мы едем в торговый центр. Муся там нас с тобой ждет. Мороженое купим, если мама разрешит». «Клута!» — озаряет улыбка сонная личика. «А можно я поиграю в детской комнате?» «Можно. Давай будем собираться». Удивительно, как быстро я научился натягивать на мелкую колготки, с которыми первые пару дней просто воевал. И даже шапка уже вроде ровно одета, а не швом на бок, как однажды нас с мышкой Лия засмеяла. В общем, потихоньку я учусь всем этим премудростям отцовства. Учусь и кайфую. Лия уже в торговом центре сидит за столиком в нашем любимом ресторанчике. Удивительно, но да, у нас уже появился любимый ресторан. Мышка сидеть с нами отказывается, поэтому забираю ее пуховичок, стягиваю сапоги и оставляю прыгать на батутах. «Привет», — улыбается Алия, завидев мое приближение. А как улыбается, что внутри все переворачивается и сердце скачет. Она сегодня? В обтягивающем платье собрала волосы в небрежный пучок. Как всегда, элегантно и нежна. А когда еще и вот так ярко сияют глаза... В общем, думаю, несложно догадаться, что я пропал. И вроде не виделись всего ничего. Буквально утром выходили вместе из дома. Но я уже до покалывания на губах И дрожжи в руках успел по ней соскучиться. «Привет, малыш. Целую любимые губы, не в силах надышаться ей. Скидываю пальто и мышкин пуховик на вешалку и устраиваюсь на диванчике, притягивая себе под бок свою блондиночку. Внимание, мой любимый, в последнее время вопрос. Все нормально?» — смеется она, проводя ладошкой по небритым щекам. «Ты просто так неожиданно выдернул меня с работы и выглядишь ты уставшим. Нормально. Просто соскучился. А уставший? Потому что кто-то утром совершенно бессовестным образом меня разбудил. Шепчу на ушко и с наслаждением наблюдаю, как щеки девушки покрывает румянец. Но я не жалуюсь. О да, такое утро я забуду не скоро. Жадные руки и горячие губы. Смелые ласки и полное отсутствие контроля над охватившей нас страстью. Мне ужасно нравится, как ты краснеешь, Лия. Артем, прекрати!» — засмеялась Лия, укладывая голову мне на плечо. Так уютно и невероятно спокойно рядом с ней. Ладошка устраивается у меня на бедре и очень провокационно гуляет пальцами по брюкам. «У тебя точно все хорошо на работе?» «Вполне. Просто за эту неделю мы очень мало времени вместе проводим. Решил, что надо исправлять ситуацию, да и...» медленно, не зная, с какой стороны правильно подойти к разговору, который назревал уже давно. В моей голове так точно. Давай, выкладывай. Официантка ставит перед нами заказанное блюдо и снова оставляет нас наедине за дальним столиком. В зале играет легкая и ненавязчивая музыка, и стоит легкий полумрак. Людей, кроме нас, почти нет. Оно и понятно. Разгар рабочего дня. Машинально вывожу пальцами незамысловатые узоры на спине Алии и наблюдаю за скачущей на батуте Майей. Алия, думаю, нам надо серьезно подумать о переезде. Куда? У меня большой дом в Лос-Анджелесе. Главной офис тоже там, да и климат. Мышке понравится. Скоро ей в школу, и она бы вполне успела освоиться и выучить язык. Почему мы сейчас обсуждаем переезд? Что-то случилось, да? Отец? Поднимает голову моя паникерша, заглядывая мне в глаза так пристально и внимательно, словно ответа в зрачках прочитать пытается. «Все хорошо, просто, правда, сколько мы будем жить вот так на две квартиры? Я думаю, нам нужно съехаться. Вернее, нет, не так, я хочу уже окончательно решить вопрос с жилплощадью. Жить хочу с вами и желательно на своей территории, а так как и дальше тянуть бизнес здесь, в России, я пока не вижу смысла». Возвращался ты -то только ради партнерства с твоим отцом, то подумал, что нам было бы лучше всем вместе уехать. Вроде не соврал. Обтекаемо, но сказал только правду. Однако моя дерзкая малышка мне, похоже, совсем не поверила. «Чем тебе не нравится моя жилплощадь?» — спрашивает даже как-то обиженно. «Осталось для полноты картины губы надуть». Лия, я мужчина, и я чувствую себя не совсем комфортно на территории женщины. Как бы правильный выразиться. Приживалом. Это неправильно и неестественно. Ладно, если тебя это так сильно напрягает, давай переедем к тебе в апартаменты. Просто это много волокита с вещами, и мы могли бы этим заняться после Нового года, если ты так хочешь. То есть ты категорически против переезда в Америку? У меня здесь родители, да и мышка будет скучать по деду с бабой. Работа та же, друзья. Честно, не знаю, не думала над этим. А если бы я тебя попросил, ты бы поехала ради меня? Замер, ожидая услышать увиливание, но Лия снова меня удивляет. Поехала бы. Выпалила мгновенно, даже не задумываясь. Киваю и целую висок. Люблю тебя. Повторяю, а сам жду того момента, когда я от нее услышу в ответ признание. Но, наверное, пока не время. Пока она молчит, и только улыбается и кивает. «Да и Артем, сейчас не время переезда, потому что...» Лия замолкает, выпрямляется, чуть отодвигаясь от меня, и подхватывает кружку с чаем, задумчиво поджимает губы и крутит в руках посудину, старательно отводя взгляд. Такое странное ощущение, будто что-то хочет сказать. И уже почти собралась с мыслями... Отставила чай в сторону, повернулась, поправляя воротник своей рубашки своими тонкими пальчиками. И уж больно растерянно улыбнулась. Кажется, что она нервничает, и когда начинает говорить, я убеждаюсь в этом, потому что ее голос дрожит. Просто опять как-то неожиданно и... Фух! Вздыхает и машет головой, тихо посмеиваясь. «В общем, это такая новость?» «Ле, не пугай меня. Серьезно...» напрягаюсь ее заминки и рисую себе в голове уже самое страшное, что только можно придумать. В общем, Артем, я... Да так и замолкает на полуслове, Потому что, черт возьми, мобильная оживает совсем не вовремя. Лия, которая как на нервах сидит рядом, обиженно отворачивается, и уголки чувственных губ опускаются. Буквально чувствую, как она недовольна излится на меня. Желание проигнорировать вызов очень велико, но нельзя. Бросаю взгляд на экран и чертыхаюсь. Звонит адвокат фирмы, и в свете последних событий даже представить боюсь, что ему надо от меня. «Прости, малыш, мне надо ответить. Кто это Артем?» — шепчет Лия так тихо, что еле расслышал, вскакивая из-за стола. «По работе. Мы живем. Ты, я, Майя и твоя работа. И, по-моему, в приоритете далеко не мы с мышкой». Бурчит блондиночка, себя под нос обиженно, и отводит взгляд. Алия, это временно. Больше не знаю, что ей сказать. Я и сам просто закипаю уже, устал от постоянной беготни. И с удовольствием потерялся хотя бы на день. Но телефон все еще упрямо вибрирует и вибрирует. Я быстро целую в щеку свою обиженную малышку и выхожу из ресторана, отвечая на вызов.